Глава шестая Марго была права, предложив найти гостиницу в австрийском секторе. Британский свет имел меньше всего связи со светом германским и австро-венгерским. Но в отелях германского сектора правила были почти казарменные так что для свидания они подходили плохо, а вот австрийцы успешно сочетали в себе и отдаленность от британцев, и бесшабашную простоту нравов. Кайзерин, несмотря на чопорное название, был отелем популярным среди тутошной богемы, какая побогаче, так что видел всякое. Главное, что в нем, как назвался, так тебя и записали. Мы с Марго записались как мистер и миссис Браун, И никто слова не сказал, хотя даже по глазам партии было понятно, что он нас раскусил в момент. Да, и еще здесь с удовольствием принимали наличные. В этом отеле легко затеряться, потому что на первом этаже кафе, бар и ресторан, и все куда как популярны. И даже если кто-то опознает Марго, то у нее всегда будет оправдание — Коробочка из глянцевого картона, в которой аккуратно уложены миндальные пирожные. Заходили и выходили мы все же порознь, хотя номер я держал за собой постоянно, просто потому что именно так поступил бы наследник большого состояния, и к тому же аргентинец, не мелочась. Так что прибыль с налета на букмекерскую контору ничуть лишней не оказалась. Номер стоил полтора фунта в день». Машина Марго, ее ярко-красные дела Е-135 бросалась в глаза, конечно, но я даже не пытался уговорить ее приезжать на такси, все равно не согласится. Мне лишь бы от дома не отказали до того момента, как я сделаю все, что мы с Сингером запланировали. У Марго же планы были смутные, но тревожащие. Однажды, когда мы сидели в кафе за столиком у оградки террасы и слушали журчание фонтанчика, она вдруг сказала, «Роберт!» Ты знаешь, мама на тебе отзывается все лучше. Даже если она вдруг узнает, чем мы тут занимаемся, то самое худшее, что нам грозит — свадьба». «Какой ужас!» В преувеличенном шоке всплеснул я руками. «Да, я тоже так думаю». Марго захохотала, откинувшись на спинку плетеного кресла. «Мне даже кажется, что она была бы рада такому исходу. Ее очень беспокоит мой образ жизни. Надеется, что ты исправишься после замужества?» «Вероятно». Марго сцапала миндальное пирожное и откусила краешек. «Пока она страдает от того, что меня уже нельзя отшлепать». «Ну, почему?» Я пожал плечами. «Позвать в помощь лорда Брикса, Уилфрида и пару горничных?» «Роберт, боже мой, ты вообще можешь быть серьезным?» «Зачем?» «Ну, не знаю, хотя бы ради разнообразия». На самом деле я очень серьезен. Марго только что сообщила, что леди Брикс, по всему судя, переместила меня со скамейки запасных в лист потенциальных женихов. Это хорошо и одновременно плохо». Хорошо для дела, а плохо потому, что Марго и сама в глубине души может на что-то подобное рассчитывать. А обижать ее мне не хочется, она добрая и веселая, и пока я рассматривал нашу связь как необременительную для нее, без серьезных планов, тогда будет не так обидно, если Роберта Вандермигер вдруг неожиданно уедет в Аргентину в силу неожиданно возникших обстоятельств неодолимой силы. Я попытаюсь, хоть и не вижу в этом никакого смысла. «Пригласи меня куда-нибудь». «Может быть, в кино? В Вавилонской башне премьера картины?» «Дотсворд», — спросила Марго. «Да, я слышала. Я согласна. А еще в Нью-Соха дают мою прекрасную леди, лондонским составом. Пошли? Сегодня же закажу билеты». «Отлично!» Все же очень много времени приходится проводить с ней. Пока не наткнулся ни на кого, кто бы меня узнал, но даже в этом огромном городе подобная встреча — лишь вопрос времени». Хотя, боюсь, что после всего, если это самое все получится, мне все равно придется город покинуть. Куда потом? На самом деле в Буэнос-Айрес? Или в Америку? Париж? Вообще-то я уже привык к Большому Каиру. Обжился здесь. Жалко будет покидать такое удобное и хорошее место. Да, дом пока не нашел? Пока нет. С Джорджем Махони мы уже дважды играли в гольф, и он дважды возил меня в «Оазис» показывать виллы на продажу. Я старался выглядеть заинтересованным, задавал много вопросов, обещал много думать, пока мой провожатый в сложном мире торговли недвижимостью был откровенно оптимистичен. То есть я хороший актер. Но виллы и вправду впечатляли. Будь я и в самом деле наследником огромного аргентинского состояния, непременно купил бы, а так нет, не куплю». «Да, чуть не забыла». Вдруг отвлеклась Марго и полезла в сумочку. «В пятницу Уильям устраивает вечеринку на пароходе. Ланч, небольшой круиз, ужин, музыка и танцы. Вернемся в город к утру. Будет в основном молодежь. Ты там желателен вместе со мной». Она улыбнулась и выложила на стол карточку приглашения. «Хорошо». Я взял карточку, бегло пробежал взглядом. Пляжный костюм до ужина, более формально на ужин и после. «Думаешь, будет весело?» «Наверняка. Там все общество. Познакомишься с теми, с кем еще не успел». «А с кем я не успел?» «Увидишь?» — фыркнула она. «И если попробуешь снова подмигивать блондинкам, столкну за борт и возвращайся в город вплавь». «Да, насчет плавания. У нас во дворе достроили бассейн, так что на следующей неделе будет вечеринка по этому поводу. Придешь?» «Ну а куда я денусь?» «Вот туда я точно приду. Это уже движение в правильном направлении». Новая мода на бассейны дома перескочила океан и пришла сюда. Из четырех вилл, что я смотрел с Махони, в двух были новенькие бассейны. А тогда вечеринки, вечеринки, вечеринки. Основным занятием друзей Марго было ходить на них, потом их обсуждать, ждать следующих и идти уже туда, чтобы потом снова было что обсудить. Но и сплетни, сплетни были настоящим цементом общества. Все следили за всеми и всем перемывали кости. При этом им все равно было весело, хотя я находил подобный образ жизни весьма скучным. Кстати, пора и самому что-то устроить. Для дальнейшего, так сказать, слияния с обществом, остается только придумать повод. Без этого нельзя, не поймут. Надо с Марго посоветоваться, пусть придумывает, не все же ей о свадьбе размышлять. В Рице меня ждал сюрприз. В номере кто-то побывал и поинтересовался содержимым моих чемоданов. Нет, ничего не было разбросано, все оставалось на своих местах, и доступ горничной в номер вовсе не был запрещен, но горничные не лезут в уже разобранные чемоданы. Но маленькие клочки бумаги, словно бы случайно зажатые крышками, сейчас лежали на дне. То есть кому-то было интересно, что я держу в номере. Так, а что с сейфом? Ага, тут крошечная бумажка на полу. То есть дверку открывали, причем без всяких следов взлома. Вытащив из кармана маленький ключ, я открыл сейф. Заглянул внутрь. Все лежит в том же порядке, в каком я оставил. Паспорт, вторые часы, несколько пар запонок и булавки для галстука. Немного наличных, так я деньги здесь не держу. То есть это не грабители? Интересно. Кто-то смотрел мой паспорт. Чем это мне грозит? почти ничем, если не связываться с аргентинской полицией и не просить ее разыскать настоящего Роберта Вандермиера, который даже не подозревает, что так раздвоился. Он не знает, что у него есть счет в Барклис, на который деньги поступают из Швейцарии, что он тут спит с дочкой вице-губернатора Большого Каира и присутствует на всех светских вечеринках. И все же, что можно было обо мне узнать, порывшись в вещах? Ничего. Кроме того, что я посещал Неаполь, потому что пошить весь этот гардероб можно только там. Но это не секрет. Даты на этикетках не стоят, так что не поймешь, что все пошито разом, что могло бы вызвать подозрение. Может быть, оружие у меня с собой или в машине. Кольт в машине, а маленький маузер под мышкой. Марго про него знает. Но ей объяснил, что аргентинская традиция и вообще привычка. Ей это даже показалось романтичным. Хуже другое. Это знак, признак того, что за мной могут следить, и это последнее, что мне нужно. Это не люди антинучи, однозначно. Если бы они проникли в мой номер, то в нем бы меня и дождались. Полиция? «Сомневаюсь. Не их стиль. Они действуют более прямолинейно, хоть полностью исключать и нельзя. Вообще-то так могут действовать кем-то нанятые частные детективы. Но вот кто мог их нанять? Тут я совсем теряюсь. Потому что именно для детективов я не очень интересная мишень. Лорд Брикс? Хм, опять сомневаюсь. У него вся полиция в кармане. Что расследовать? Мою связь с его дочерью?» Никакого смысла, она совершеннолетняя. Если я им не нравлюсь, то проще дать отворот-поворот, чем посвящать в свои семейные дела кого-то еще. Или вице-губернатор решил копать глубже поискать для начала что-то компрометирующее, ему все равно потом придется посылать официальный запрос, а аргентинские власти не очень любят сотрудничать с британцами, так что не думаю, что просто так что-то выйдет. Хотя, если бы они нашли в номере что-то подозрительное, то, может быть, с запросом что-нибудь и получилось бы. Но, как я уже сказал, хуже всего возможная слежка. То есть мне теперь надо оглядываться». Неважно, кто собирается за мной следить. Плохо то, что я уже наметил три дома со спусками в тоннель, и мне обязательно надо в них заглянуть. И вот если за мной кто-то при этом наблюдать будет, то ему мое поведение точно покажется подозрительным. но ну, очень подозрительным. Как бы то ни было, в остальном мне лучше вести подчеркнуто обычную жизнь. Обычную для Роберта Вандермиера, богатого наследника из Аргентины. И уж точно не показывает своего знания о том, что кому-то моя персона показалась интересной. В общем, сейчас потенциального наблюдателя надо покатать. По городу. Как можно больше и дальше. Чем заняться? Шопинг. Даешь заезд по магазинам. Впрочем, все хорошо в свое время. Я заехал в отель, чтобы переодеться к вечеру. Никаких особых планов нет, но кто знает, куда занесет. Где-то и ужинать придется, возможно. Так что шамбре, костюм с двубортным пиджаком, он просторней, и кабурат точно теряется, тонкая полоска, двухцветные оксфорды, галстук в горошек, в тон с полоской на костюме, канатье. Вообще, я не люблю канатье, но она сильно меняет человека, так что пусть запоминают меня в ней. А так я предпочитаю панамы. Выудил из кобуры пистолет и проверил. Патрон в стволе, предохранитель включен». Мало ли кто у меня в комнате шарил. И вот теперь можно идти. Да, и еще у консьержа заказать билеты на премьеру. Дотсворд, кажется так. Это уже на завтра. Наблюдение я вычислил достаточно быстро. Серый Ситроен Траксион Авант следовал за мной, стараясь не держаться близко. В машине я разглядел одного человека — и сразу отмел версию о сицилийцах, потому что гангстеры на этом Ситроене ездить не будут. Разве что совсем на мокрое дело, на краденой машине, но тогда меня бы свалили прямо на выходе из отеля, зачем ездить следом? Похитить?» Тогда бы все равно на своей машине приехали. Да и не поедет никто похищать в одиночку. Тут надо сказать, что рынок машин в Большом Каире поделен между Америкой и Францией в основном. Британские машины здесь все больше дорогие, спортивные или Роллс-Ройсы. Германских, несмотря на качество, не так много. Дороговато при сходных с другими характеристиках. На австрийских ездят только граждане Австро-Венгерской империи. Да и то совсем любители. А вот новый «Ситроен», он как раз самый популярный в последние два года. Даже в такси половина таких — легкий, шустрый, с сорокасильным двигателем, с довольно просторным салоном, и на таком в потоке проще всего затеряться, а заодно и не отстать. То есть для частного детектива или полицейского агента то, что нужно. Но полицейские агенты на Ситроенах не ездят. Полицейский контракт плотно поделен Фордом и Шевроле. Да и не рискуют обычно полицейские залезать в чужие места без ордера. А вот для частного детектива это как раз вполне себе обычно. И машина подходящая. Тогда вопрос, кто мог его нанять? В лорда Брикса не верю, я уже сказал почему. А больше никто на умы не приходит не пользуются в моем окружении услугами частных расследователей, или у Марго другие кавалеры есть, и их мучит ревность. Так не нужно, я верну ее сразу после аукциона, в том самом виде, в котором и брал. Да и какой смысл?» Мы с ней скрываем лишь факт того, что регулярно предаемся страсти, а в остальном общество видит, что мы держимся вместе, ну и родители Марго относятся к этому благосклонно. Так что все приличия соблюдены. И даже если тот, кто за мной следит, вскроет факт наших встреч в Кайзерин, то никакого большого скандала не получится. Ну, сразу не получится, пока богатый аргентинский наследник внезапно не исчезнет. Но ну и потом скандал будет тихим, внутрисемейным. Я все же человек преимущественно порядочный и специально наносить ущерб репутации Марго не намерен». На парк-авеню я пару раз резко прибавлял скорость, восьмицилиндровый мотор разгонял «Лосаль», как паровоз. Но серый «Ситроен» не отставал, хоть и по-прежнему старался оставаться незаметным. Нет, это не полицейская слежка. Точно, у них хотя бы две машины было бы, а это одиночка. «И нет, это не наемные убийцы, потому что возможности убить меня были, а сицилийцы убийц не нанимают, они предпочитают делать все сами. Да и не станут они меня сразу убивать. Они не уверены в том, что это я ограбил их контору, да и похищенные деньги с героином сперва вернуть захотят». Так, магазин Foster and Сан». Почему бы не зайти? Парковка перед ним удобная, а главное, там дальше перекресток, на котором можно не только свернуть, но и развернуться». То, что мне и нужно. Так или оторвусь, или совсем их вскрою. Тем более, что я вообще планировал сюда заглянуть. В магазине, уставленном мужскими туфлями по деревянным полкам, сидел один человек. Невысокий, полный, лысоватый, одетый лишь в жилет и рубашку с резинками на рукавах. Он курил и слушал радио. Почти так же выглядит их магазин на Джермин-стрит в Лондоне. Только тот чуть больше. Знаменитые обувщики открыли филиал в Большом Каире совсем недавно, но похоже, что процветают здесь не хуже, чем на родине. А вот модели отличаются. Тут больше поджаркий климат, что мне и нужно. «Сэр!» — толстячок вскочил навстречу. «Чем могу помочь?» «Хочу заказать Броги и Блюхерс для жары. Как быстро вы сможете выполнить заказ?» «Вы хотите иметь постоянную колодку?» Толстячок вытащил из-под прилавка хитрую мерную машинку с ползунками. «Желательно». «Все верно. Тогда вы сможете заказывать даже по телефону или через посыльного», закивал тот. «Прошу в кресло». Он показал на кожаное кресло с высокой простеганной спинкой. «Давайте я сначала выберу модели». «Разумеется, сэр». Толстячок жестом пригласил меня к полкам. «Могу посоветовать броги с парусиновым верхом. Низ — кордобская кожа». «Посмотрите». Он чуть отогнул шнуровку. «Под парусиной кожа как решето. Все продувается. И перфорация по всему низу. Такие у нас заказывают очень многие, сэр. Очень удачный покрой». Я крутил ботинок на фоне окна, чтобы удобнее было смотреть. «Ситроен никуда не делся. Стоит чуть дальше по улице. Так мне его не видно, но бок витрины здесь зеркальный, так что все равно его засек». «Отлично!» Я вернул ботинок. Эти я закажу точно. И что-нибудь белое? А Вот такие броги, сэр». Продавец взял другой совершенно белый ботинок. «Стопа дышит в них великолепно. Если вы их испачкаете так, что их не смогут очистить, просто пришлите их сюда. Мы снимем краску и нанесем новую. Никто ничего не заметит». Водителя Ситроена так и не получается рассмотреть. Уже темновато, и лицо в тени от крыши, и полей шляпы. Только силуэт и виден. «Прекрасно. Именно эти я и закажу». «А что тут особо выбирать?» «Покрой классический, неизменный». «Туфли для палубы вы не делаете?» «Нет, сожалею, сэр, но могу адресовать вас в другой магазин. Это чуть дальше по улице. Конкер, сэр. Мы делаем только туфли для гольфа. Вы играете?» «Я играю, но давайте начнем с колодки». Обмерял мои ступни толстячок долго и тщательно, а я размышлял над тем, что делать дальше. Есть соблазн присесть к следящему в машину, ткнуть пистолетом в бок и вежливо поинтересоваться, кто его послал. Но это, наверное, все же неправильное и скороспелое решение, потому что я несколько ломаю свой образ светского человека. Хотя я вроде бы аргентинец, мне можно, я человек горячий». С другой, стороны, «С другой стороны, мне все равно надо терять слежку. А сделаю я это активно. То есть преследователей все равно поймет, что я его вскрыл. То есть не грех и побеседовать заодно, так? Но делать это на парк-авеню в разгар вечера... «Если он не дурак, а всегда лучше исходить, что твой противник не дурак, то он поймет, что я не выстрелю, так что угроза превратится в фарс. И я действительно не выстрелю, потому что не убийцы, и потому что вокруг множество свидетелей. Сейчас они, может быть, ничего и не заметят, но когда полиция начнет опрашивать всех вокруг, нет, тут делать ничего нельзя. А где можно?» Можно было бы завести его к маленьким всем и там тормознуть в узком переулке, например. Но тогда нарушится образ скучающего богача, который катается лишь по чистым, светлым и богатым местам. Я дам лишнюю информацию. А просто оторваться? Да кто угодно может так поступить на самом деле. Что-то заподозрил и убежал. Так и сделаю. Не буду форсировать события. Просто учту на будущее». Я обулся снова, оплатил аванс в половину стоимости заказа наличными, а не чеком, не вызвав при этом абсолютно никакого неудовольствия у продавца, надел шляпу и вышел на улицу, все более шумную с наступлением вечера, который нес водуревший одуревший от зноя город вечернюю прохладу. Дневная деловая жизнь сменяется ночной бездельной, Вон компания молодых людей, одетых в стиле Лиги Плюща, топает клубу «Рамзес», откуда слышна уже музыка, а на веранде перед ним собралось немало людей. Мужчины, одетые для вечера, с ними дамы, куда-то целеустремленно идущие или просто праздно шатающиеся. Здесь самые дорогие магазины, клубы и рестораны. Здесь самая жизнь. Ну, еще и на Гранд-Променад, а весь район между ними – самое дорогое место в Большом Каире. Сидит, наблюдает. Встал за три машины за мной. Но я проявлять интереса не буду, пусть пока все как обычно. Лассаль утробно заурчал мотором, солидно и важно отъехал от тротуара. «Ситроен тоже тронулся следом, сразу прикрывшись другой машиной. Я неторопливо разогнался, перестроился в левый ряд, чуть подсбросил даже скорость, подъезжая к перекрестку со светофором, и когда вот-вот должен был загореться красный, утопил газ и резко свернул влево, уходя на перпендикулярную улицу. Ситроен даже не дернулся, потому что две машины перед ним остановились. Все». Ушел. Оторвавшись, сбросил скорость до приличной, после чего попетлял по району для того, чтобы преследователь меня точно не нашел. Теперь по своим делам. Доехал до Гранд-отеля, поставил машину рядом, а затем прошел к стоянке такси, где и сел в стоявший первый желтый «Ситроен» с шашечками. «Сэр?» Водитель был шотландцем, судя по акценту. «Латинский квартал, угол авеню Наполеон и 35-й». «Понял, сэр?» Водитель сбросил флажок счетчика и тронул машину с места. Вот так, сбрасываем хвост окончательно. У меня дел полно на сегодня и на завтра. В квартире меня никто не ждал, что уже хорошо, хоть я и вошел туда со своим маленьким пистолетиком наготове. сторожки Старожки тоже никто с места не сдвинул. То есть сюда никто в мое отсутствие тоже не забирался. Хотя бы берлогу мою пока не вычислили. Может быть то есть пока не увязали личность Роберта Вандермиера со мной настоящим. Тогда меняем внешность на сегодня. Льняной пиджак синего цвета, светлые брюки, панама в стиле Федора, пониже на глаза, тень укроет лицо. Усики эти дурацкие еще. Первым делом сбрею, когда все закончится. Терпеть их не могу. Теперь оружие. Маленький маузер на щиколотку, там ему самое место, а вот подмышку опять сэвэдж. Он плоский, компактный, но все же 9 миллиметров. Надел кобуру с ним, посмотрел на себя в зеркале. Нормально. Незаметно. Впрочем, он вполне легальный. Настоящий я в преступниках не числится. В полиции справку о благонамеренности дают без всяких вопросов. Для всех я удачливый камивоежор, торгующий конторским оборудованием. Скучно. Просто зевать всем хочется. Пока ехал, никакого хвоста не заметил, хотя на этот раз искал его специально. Попетлял, пару раз сорванул с места под самый светофор, сделал откровенно нелогичный круг, но хвоста не приметил. Сбросил я тут серый Ситроен на парк-авеню. Потерял он меня. До нужного места тоже доехал по странной дуге. На самой границе американского сектора с маленькими всеми расположился польский район. Никакого специального названия у него не было, но населено место было почти полностью поляками. И настоящими польскими, и теми, что числились американцами, но все равно предпочитали селиться поближе к своим. Причем чем дальше от границы внутрь сектора, тем американистей были поляки а чем ближе к границе, тем природней. Впрочем, австро-венгерские поляки селились и в австро-венгерском секторе, германские в германском, ну а в этот район больше ехали те, которые из бывшего царства польского, что входило раньше в Российскую империю. Район не числился в совсем уж бедных, хоть и расположился в прижимку к фабричному. И опять же, чем дальше в Америку, тем благополучнее он выглядел. А главная улица Тадеуша костюшка и вовсе была богата ковярнями магазинами и вполне американскими с виду барами. Разве что подавали, помимо пива и бурбона, еще и польскую водку в них. В этом месте мой «Форд» чужеродным не выглядел. Пусть подобных автомобилей тут было немного, все больше старые машины, но они были, хватало. Разве что купе выглядело чуть выпендрежно. Но это потому, что семьи католиков-поляков были богаты детьми, так что все семейство в двухместную машину не уместишь. В свое время, когда покупал купе, обругал себя пару раз за то, что не беру вообще не лезущий в глаза Фордер. Но тут тяга к удовольствиям победила разум. Рабочий день на окрестных фабриках уже закончился, так что на Костюшка было людно и машинно. По устоявшейся привычке я не стал парковаться прямо у нужного мне места, а встал подальше, неподалеку от кинотеатра «Варшава», сунув 20 пенсов солидному детку за машинами, присматривавшему. Малолетние хулиганы все же могли напакостить, так что вот так надежней. Район преступным не считался, но вот на пьяную удаль был богат. Идти пришлось квартала в пять, при этом я все равно несколько раз проверился. Том Малик, он же Томаш Малиновский, в моем кругу профессионального общения считался слабым звеном. Мной считался, понятное дело. Официально Том работал электриком, держал лавку, торгующую пылесосами, электрическими утюгами и прочим подобным, а заодно чинил все эти атрибуты сытой жизни по всему району. Это было, так сказать, «витриной». А кроме этого, он подрабатывал тем, что умел добыть схемы сигнализации в немалой части города, потому что у него кто-то работал в фирме, которая эти сигнализации ставила. Том знакомством не делился, но я и не настаивал, потому что работать через посредника во многих случаях безопасней. Обратной стороной медали являлось то, что он торговал своими тайными знаниями достаточно широко. То есть, в принципе, через него можно было выйти на меня. Но именно что в принципе, потому что он даже моего имени настоящего не знал, а человек, который нас познакомил, вынужден был срочно покинуть Большой Каир и теперь обретался неизвестно где, скрываясь от железной руки закона. И все же я никогда не подъезжал к его магазину на своей машине, а подходя, был на стороже». Магазин располагался не на самой Костюшка, а в переулке рядом в двух домах. Для того, чтобы туда дойти, я свернул за два переулка вправо, обошел кварталы по параллельной улице и вышел с другой стороны». Закрыто, но я точно знал, что Тома застану на месте. Он редко куда-то выходит и даже живет в квартире на третьем этаже над магазином. Стучаться в парадный вход я не стал. Обошел со двора и позвонил в дверь черного хода, обитую жестью. Почти сразу послышались неровные шаги, глазок в двери на момент потемнел, а затем послышался звук отодвигаемого засова. Бернар! ухмыльнулся он, пропуская меня и протягивая руку. Том, как дела? Да, он знал меня как Бернара и считал, что я из Парижа, француз. И вообще полагал, что я гастролер, потому что я несколько раз в разговоре намеренно ронял такие фразы, из которых можно было сделать подобный вывод. «Какие у нас могут быть дела?» — вздохнул он. «Хотя бы кризис заканчивается, и за то спасибо». Вообще он не бедствовал, но придерживался мысли, что если хвалить жизнь, то она от тебя отвернется, и тогда удачу спугнешь человек, что меня с ним познакомил, рассказывал, что Тамаш раньше жил в Кливленде, и хотя вроде бы тоже чинил утюги, но при этом и сам занимался взломами. Точнее, работал со взломщиком-специалистом как раз по сигнализациям. Как-то они взяли заказ на добычу неких важных документов. Куда-то залезли, а там все пошло не так. Нагрянула полиция, пошла стрельба, самого взломщика убили на месте, а Том ухитрился выпрыгнуть в окно, повредив ногу, и даже доковылять до оставленной неподалеку машины на которой и скрылся. На этом ему удача изменила. Потому что заказчик Резонов знать не хотел и решил дома строго наказать. А наказанные им обычно отправлялись плавать с чем-нибудь тяжелым на ногах. А заодно травма оказалась серьезной, и Тома хромел. После чего он решил сменить американский климат на Каирский и перебрался сюда. Хромал он заметно. Так ему было около сорока, наверное, и независимо от американизированного имени выглядел он типично по-славянски, при этом постоянно носил круглые очки с простыми стеклами и длинные шляхетские усы. И думаю, что не из патриотических побуждений, а потому что в совокупности очки с усами его сильно меняли. Задняя комнатка магазина представляла собой смесь склада поддержанного товара, мастерской и мужского логова. Жена Тома, с его слов, отличалась сварливостью. Так он здесь от нее прятался. И курить она ему дома не позволяла, а здесь хоть топор вешай. И на столе в пепельнице тлеет сигарета. Впрочем, гостеприимный хозяин сразу распахнул маленькое зарешеченное окно, ведущее во двор, хотя дым от этого не развеялся. «Садись!» — предложил Том, показав на расшатанный стол с плетеной спинкой. «С чем пожаловал?» Сам он уселся напротив через угол стола. «С чем я могу пожаловать?» Вроде как удивился я вопросу. «Вот здесь три адреса». Я вытащил из кармана листок и протянул ему. «Надо узнать, есть ли вообще у них сигнализация, а если есть, то какая?» «Ты всегда печатными буквами все пишешь?» — хмыкнул он, разглядывая написанное через свои ненужные очки. «Боишься почерк оставить?» Я только улыбнулся доброжелательно. «Понимаю», — кивнул он. «Осторожность — первое дело. Как раз поэтому с тобой дела веду. Я тоже осторожный». «Вообще-то он больше суеверный, чем осторожный. Обходить квартал, если черный кот перешел дорогу, все же суеверие, но спорить я с ним не стал. Пусть и вправду думают, что я с ним согласен. Кстати, среди взломщиков вообще много суеверных. В этом мы друг друга понимаем. Только из Парижа? Ну, вот давай без лишних вопросов», — засмеялся я. «Я даже французский акцент симулировал, хотя говорили мы на английском, и тщательно контролировал себя, чтобы не забыться». «Посмотрю, что можно сделать». Он убрал записку в карман. «Дай мне время до понедельника, и аванс тоже можешь дать». Сумма аванса никогда не менялась, поэтому я молча отсчитал 30 фунтов пятерками и выложил на стол. Деньги из рук в руки он тоже никогда не брал. Говорил, что примета плохая. А вот со стола взял, с этим все в порядке, и тоже сразу в карман сунул. «Тогда давай за удачу», — заявил он, поднялся со стула и направился к шкафу. «Дамскую или мужскую?» Отказываться нельзя, это тоже примета какая-то у него. Да и не хотелось отказываться, потому что Том самостоятельно готовил наливки, а вишневка у него вообще получалась на диво. Делал все наливки он двух видов крепости — полегче и совсем как водка — И, как объяснял, по-другому и не получается, это процесс такой. Сам он всегда пил мужскую, а вот мне на вкус больше нравилась дамская, просто живая вишня на вкус. Да и сам Том относился с пониманием, говоря, что «Вот никогда не поймешь, кому что лучше». То есть на моем статусе в его глазах это никак не отражалось. «Дамскую, как всегда? Как пан пожелает?» Слово «пан» легко вставилось в английскую фразу, а акцент у Тамаша был совершенно американским. Вернулся он от шкафа с двумя бутылками с рукописными наклейками на них и парой высоких рюмок, которые и выставил на стол. «Это пану, а это мне». Он сноровисто их наполнил, в воздухе запахло вишней. «У меня на родине наливки не делали, но вот бабка жила в России и там научилась. Бабка у меня, к слову, за князем замужем была. Я не рассказывал?» «Рассказывал. Могу уже сам тебе всю ее биографию поведать, во всех версиях». Версии обычно менялись, равно как и княжеское достоинство бабки время от времени превращалось в графское. А однажды Том проговорился о чем-то таком, из чего я сделал вывод, что бабка в России жила, но служила там в горничных, похоже. «Мог бы еще раз послушать. История интересная», — ухмыльнулся Том. «Твое здоровье!» — отсалютовал он рюмкой. «И твое!» — вернул я салют. «Кем бы бабка ни была, а наливки делать она точно умела». И Тома научила. «В Америке я их не делал никогда, а тут вот начал. И понравилось. Кстати, сливовую хочешь попробовать? И даже апельсиновую сделал. Благо, что тут апельсинов, как картошки в Польше. Но вот пока сам не пойму, как получилось. Давай, когда за ответом приду, тогда сливовую. Мешать не хочу, да и это очень нравится. Душой я совсем не кривил. Нравилось. Я отпить успел. В дверь позвонили, когда я рюмку почти опустошил. Том насторожился. Затем знаком мне показал на двери в магазин. Я его понял, никому ни с кем не нужно здесь встречаться. Если меньше знаешь, то спокой не спишь. При этом он забрал со стола мою рюмку, одну из бутылок и быстро убрал все в шкаф. Соображает вообще у него в магазине телефон есть можно заранее везить и договориться да вот не хочется заранее это не очень хорошо когда тебя в таких делах кто то не просто ждет но еще и может кому то предложить подождать тебя вместе людям антинучи например если вдруг прослышал о награде поэтому я лишь молча кивнул и тихо проскользнул за дверь которую том для меня отпер можешь через магазин уйти просто засов с а осмотри сперва только шепнул он я понял Дверь за мной закрылась, я остался один в темноте в окружении смутно видимых пылесосов на полках. Нагнувшись, я подкрался к витрине, выглянул через стекло из-под наклеенного рекламного плаката, гарантировавшего то, что с пылесосами софтвинт справится любая женщина. Машина. Чуть дальше по улице, у входа во двор, но в машине никого не вижу. Не знаю, сколько людей приехало, но они все пошли к Тому, похоже. Тихо отодвинул хорошо смазанный и почти бесшумный засов, приоткрыл дверь, огляделся. «Да, никого, переулок пуст. Лучше идти прямо сейчас». «Тихо, наружу, придержать дверь, чтобы пружина ей не хлопнула». «Вот так, нормально». И по переулку в сторону от Костюшка опять в обход. Машина оказалась четырехдверным плимутом. Вроде бы серым, но сейчас уже темно. А именно в этом месте света мало. В салоне вправду никого нет. От мотора тянет теплом. «Точно, это как раз визитер Тома» или визитеры на ней подъехали. Ну да ладно, мне главное ни с кем лишним здесь не встречаться, так что я прибавил шагу и направился дальше вдоль по переулку, где светилась вывеска маленького бара, неоригинально для этих краев, называвшегося «Пирамида». Чуть дальше по улице какой-то человек в кепке на шел, заметно покачиваясь, как раз из бара, наверное, а больше и никого». Слышен шум со стороны главной улицы. Где-то женщины переговариваются на польском, наверняка из окна в окно, судя по тому, что так громко. Еще пахнет жарящимся луком откуда-то. Человек в светлом костюме и панаме Федоре вышел из бара неожиданно, прямо мне навстречу. Коренастый, смуглый, со смешно оттопыренными круглыми ушами, почти на которых сидела низко надвинутая шляпа. В руке несколько пачек сигарет. Он за ними, наверное, в бары забегал и сигарета в углу рта. Типаж самый гангстерский. Тут не ошибешься. Человек глянул на меня. Я же сделал вид, что не обратил на него никакого внимания. Просто пошел дальше быстрым шагом. А затем, через несколько секунд, к моим шагам присоединились другие, громко топающие каблуками об асфальт. Ему в эту сторону? Или он за мной? Шаги сзади ускорились. Ну и я тоже прибавил шагу. Как-то мне не нравится это все, если честно. «Эй, ты!» Окликнули меня сзади. «Стой! Подожди меня!» Американец-то звучит, а вот выглядит он скорее как... Ну да, как сицилиец, например, или другой южный итальянец. И нажим в голосе профессиональный, вроде как «бойся меня». Но я ждать никого не стал, равно как и оглядываться, а просто перешел на легкий бег. Обогнал пьяного, который даже головы в мою сторону не повернул, но обдал таким запахом спиртного, что я, несмотря на обстоятельства, успел поразиться». Если за мной человек антинучий, и он меня узнал, то мне совсем не нужно, чтобы кто-то запомнил, что меня можно искать через Тома. Нет, меня так просто не найдешь, и Том понятия не имеет, кто я такой. Но ведь если потрясти Тома как следует, а эти ребята вытрясти могут и душу из черта, то от него можно узнать о том, что я могу прийти опять за ответом. И еще Том может пообещать дать знать, кому надо, если я появлюсь тут снова». Поэтому бежал я не очень быстро, а так, чтобы человек в светлом костюме, с виду не слишком приспособленный к бегу, все же от меня не отставал совсем, видел меня впереди. И он видит. Я услышал ругательство, а шаги затопали чаще. Как можно дальше его увести? Чем дальше, тем лучше. Туда, где те или тот, кто приехал с ним на плимуте, не смогут к нему присоединиться. Только куда? Куда-нибудь в подворотню?» Подворотен тут много, только я не знаю, что в какой находится. Как бы не загнать себя в ловушку или туда, где женская компания вышла посидеть вечерком во дворе. Район тут жилой. Одна подворотня. Слева там ворота. Калитка закрыта. Вот задняя аллея, но в ней фонарь яркий светит. Тоже плохо. И вообще пока близко от того места, с которого он за мной погнался. Вон еще подворотня, справа на этот раз. Но за ней дворик какой-то крошечный, и множество окон в него. Дальше, дальше. И пусть он разозлится и запыхается. «Стой, ублюдок!» А дышит-то уже запалено. Тяжеловат он бегать. Комплекции вроде тумбочки и брюха заметны. «Стой, я тебе кишки выпущу!» «Ну да, самое правильное обещание для того, за кем гонишься. Вон опять задняя аллея, и вроде темная, и вход в нее темный. Ближние фонари далеко. Как раз то, что мне и нужно. А ну, ходу, мне сейчас отрыв нужен. Он все равно успеет разглядеть, как я туда свернул». Наддал изо всех сил, скорее завалил себя в поворот, чем просто туда свернул. Вон большой бак мусорный, за ним вообще темень, но он как раз на тень тени насторожится, поэтому прямо к стене, к самому углу и пистолет из подмышки в руку, предохранитель сбросить. Он как паровоз дышит и топает, как конь, и ходу не сбавляет. Все, включился у него инстинкт даже не охотника, охотники осторожны, а бандита, у которого жертва может уйти». Он уже роли в голове поделил. Я жертва, он хищник. Не думает больше ни о чем. Вот он рядом. Я сбил его с ног простой подножкой, и он полетел носом вниз на грязный асфальт. А револьвер с пачками сигарет заскользил дальше, с тихим металлическим звоном. А в следующую секунду я оказался у него на спине, с сильным ударом прижав его коленом к земле, а мой ствол уперся ему в затылок. «Не дыши даже!» Мы тебя кишками твоими удавим! Тяжело сипом выдохнул он. А за это! Ты из команды Антинучи, верно? На фонаре повесим и выпотрошим ублюдок! Мы те! Он не закончил, потому что разговаривать я и не собирался на самом деле. Я его даже узнал, он там, в низовых мобстерах, наверное. Его поэтому за сигаретами и послали. Мне нужно было время, чтобы перехватить оружие в левую руку, выдернуть из-под задравшейся штанины маленький маузер, упереть его человеку чести, если его уже в такие посвятили взгиб толстой шеи у самого затылка, сбросить предохранитель и нажать на спуск». Хлопнуло совсем негромко, как я и рассчитывал, а тело подо мной тут же обмякло так быстро, словно его от электричества отключили, как том свои пылесосы. Даже эха никакого не было, словно в ладоши хлопнули. «Тссс», — сказал я, обращаясь уже к трупу. «Я, может, и не убийца, но это не потому, что не умею, а потому, что этого не люблю, а идиоты вроде тебя часто путают вежливость со слабостью». Огляделся. Так, вон гильза у самой стены, подобрать первым делом. Револьвер убитого, сигареты, все в помойку, благо рядом. Так, теперь его перевернуть и карманы вывернуть. Так, пачка пятифунтовых банкнот в серебряном зажиме. Дорогие часы, из ценного все вроде бы. Пусть будет похоже на ограбление. Если и не поверят, то все равно задумаются». Да, шляпа его. Чуть не пропустил. Тоже в мусор. Теперь его самого. Не измазаться. Но крови нет, пуля маленькая, патрон слабый, а умер он мгновенно. Сердце тут же остановилось. Его к мусорному контейнеру. Пусть найдут как можно позже, уже уборщики. В идеале его бы вообще куда-нибудь вывезти и закопать. Но не думаю, что получится. Машина в этом месте слишком много внимания привлечет. Да и как узнать, кто тут окажется, когда я на ней подъеду? Так что пусть так. Тяжелый черт. Даром, что совсем невысокий. Еле поднял его, ухватив спереди за пиджак и пояс брюк. Чуть сам не упал. Перевалил через край мусорки. Выдохнул. «Все, теперь надо смываться, и при этом вообще не попадаться никому на глаза, шляпу на глаза и все светлые места обходить, и кругами, кругами к стоянке». В переулках было пустовато, лишь несколько человек встретилось, но никто меня не разглядывал и тревогу не поднимал. Минут за 15 дошел до кинотеатра, где нашел свою машину на прежнем месте, в целости и порядке, завел ее и уехал. Старательно неторопливо, чтобы вообще внимание не привлекать. По пути в латинский квартал сделал крюк через совсем чужой район. Остановился у очередной помойки, куда я выбросил часы и зажим для денег. Ну а деньги оставил. Не считал, но тут не меньше полусотни фунтов. Будем считать, что убитый мне за труды и нервы заплатил. Проехал потом мимо церкви и бросил их в бронзовый ящик для пожертвований. Пусть хоть польза спокойного будет. Себе такие деньги оставлять не хочется. У людей чести все деньги очень грязные. Я, конечно, и сам не ангел, но беру не свое только у преступников и всяких банков. А банки в наше время преступники почище остальных. Великая депрессия — их рук дело, и мир только сейчас из нее выныривает, так что сочувствия к банкам не испытывает никто». Почему Джон Диллинджер был так популярен? Да потому что грабил банки, изображая из себя джентльмена. И американцы в большинстве своем ему просто сочувствовали. А вот люди чести свои деньги выбивают все больше снизу, отнимая и насаждая пороки. Пусть какой-нибудь бестолковый работяга проигрывает все свои деньги в их притонах. Вроде и сам дурак, но если бы не было игр в задних комнатах и подвалах баров, то они бы и не играли, пожалуй разве что совсем отпетые, да и как устроены бордели под покровительством мобстеров, тоже всем известно. Натуральное рабство. Про героин я и не говорю, так что плохие у них деньги, нельзя такие себе оставлять. Нет, понятно, что деньги из сейфа букмекерской конторы такие же грязные, но разница все равно понятна, пусть и интуитивно, верно? Так что грабить антинучи хоть и рискованно, но приятно. Тут я должен сознаться». Сам Антинучи приехал сюда из Нью-Йорка с целой командой своих головорезов. Давно приехал. Так что маленькая Италия стала его вочиной почти сразу, как сформировалась. Потом туда потянулись люди чести Сицилии. Пару раз случались войны между усатыми, как называли коренных сицилийцев, и американцами. Самого Антинучи дважды почти взорвали, но Бараза именно в этот момент он почему-то менял планы. Так что в первый раз погиб только его водитель, а второй раз — посетители его любимого ресторана, родственники которых получили неожиданно щедрые анонимные подарки. Подарки в конвертах. В него пытались стрелять, на него устраивали засады, но все без толку, все мимо. Антинучи вытеснил со своей территории враждебных усатых, а вместо них с родного острова подтянулись другие из семьи Кастелламары, какие с ним общие дела вели по героиновому транзиту. Они признали за ним главенство в Большом Каире, так что дальше война у них случалась только с ирландцами из соседнего района, которых они оттеснили из доков. И сейчас, по слухам, были какие-то проблемы с корсиканцами, которые сами намерены были контролировать поставки героина в Европу, а Антинучи претендовал на все, на все маршруты. Ходили слухи, что неуязвимость Антинучи имеет причиной камень силы, большой, идеально чистый, заряженный бриллиант, который тот не снимал шеи даже в ванной, и заклятие в нем нацелено было именно на защиту владельца. Заминировали ему машину, а он в последний момент что-то почувствовал и не поехал никуда». Можно в это верить, а можно и нет, но добыть настоящий камень силы даже боссу-моба не по весовой категории. Они все наперечет и предназначены они все таким избранным людям, каким нью-йоркскому бандиту и близко не подойти. Но все же он противоестественно удачно уворачивался от всех попыток его убить. Лично я все же верю. Настолько верю, что даже мечтал этот камень у него увести, Самому бы сейчас очень пригодился. Но выходит так, что если камень существует, то он защищает самого себя.